Глава 5. Вот уже пятые сутки подряд полк проводил в почти непрерывных учениях. Сменяя друг друга, роты поднимались по тревоге и погружались на замаскированную сетями баржу, стоявшую у входа в залив под прикрытием поросшего соснами берегового плато. Затем через какое-то время морские пехотинцы совершали посадку на катера и баркасы, и шли вдоль прибрежной линии, чтобы высаживаться на берег, захватывать плацдарм и окапываться. зная, какую вселенскую леньность проявляют моряки всякий раз, когда приходится браться за саперные лопатки, Гродов приказал командирам с особой тщательностью следить, чтобы ни один из них во время окопного рытья не отлынивал, и чтобы десантники старались грамотно оборудовать в окопах огневые точки и наблюдательные пункты, формировать брустверы А еще бойцы учились плавать и просто держаться на воде в обмундировании и амуниции. Они упорно отрабатывали приемы рукопашного боя у кромки берега и в окопах противника, предварительно забрасывая их учебными гранатами. Причем в высадку и захват плацдарма морские пехотинцы осуществляли в основном в темноте, приучаясь быстро и слаженно действовать в ночное время. Под вечер в расположение полка неожиданно приехали капитан первого ранга Райчев и капитан второго ранга Десенко, молчаливый, почти угрюмый Уволень с изуродванной ожогом щекой. До недавнего времени Десенко был начальником штаба бригады морской пехоты, а только что после госпиталя возглавил штабной отдел флота, занимавшийся личным составом береговых служб. Истинный кадровик Он тут же принялся изучать документацию, связанную с формированием подразделений полка и его комсостава. Передав его под опеку своего начальника штаба, Гродов занялся полковником флота Рачев по-прежнему предпочитал, чтобы его называли именно так полковник флота. И поскольку поездка его оказалась инспекционной, они тут же отправились к месту базирования баржи двух бронекатеров, а также нескольких баркасов и шлюпок, то есть всех тех плавсредств, которыми обладал теперь полк. Ты, Гродов, кажется, давно мечтал о десантном полке, способном запугивать противника своими внезапными высадками, произнёс полковник, садясь в шлюпку, которая должна была доставить их на баржу. Не только запугивать, но и доводить до полного безумия. Так вот, ты его получил. Гродов пристально всмотрелся в очертания баржи и двух катеров, на которые по его команде должны будут пересаживаться морские пехотинцы, и согласно кивнул. "Будем считать, что да", получил. "Но лучше бы, конечно, бригаду. Тем не менее. Ну, други мои походные, ты, майор, совсем страх потерял. Может, тебе сразу дивизию вручить, предварительно превратив ее в море походную, да к тому же десантную?" А чему бы в самом деле не создать ее? Лучше всего в составе двух десантных бригад, способных действовать самостоятельно и на солидном расстоянии друг от друга, и двух отдельных батальонов в виде личного резерва комдива. Прямо вот так, почти целый полк личного резерва, два отдельных батальона, сухо уточнил Гродов. Во главе которых ты мог бы появляться на поле боя в самый решительный момент. И каждый из которых был бы подготовлен по программе штурмовых десантных батальонов. Что ни на есть отборных добровольческих батальонов, недоверчиво взглянул полковник флота Нагродова, но наткнувшись на холодное, непроницаемое выражение лица командира десантников, удивленно покачал головой. В штабе флота считают, что плацдарм, который ты держал в первые недели войны на территории противника, до сих пор имеет огромное пропагандистское значение. Там, на румынском берегу, о пропагандистских реверансах я думал меньше всего. Ратчев покровительственно улыбнулся и, вскинув бинокль, прошелся его окулярами по рейду, на дальнем рубеже которого постепенно очерчивались строгие силуэты какого-то судна. Но еще большее значение он получит после войны, когда придет время анализов и выводов. Все же мы не только отступали, но кое-где, на некоторых участках, и заслуга в этом Одесской военно-морской базы, а значит и всего Черноморского флота. Словом понятно. Даже самим румынам и то будет, что вспомнить. Но в связи с этим, по Одеске говоря, интересуюсь знать Если бы еще раз получил задание высадиться в устье Дуная. А что, рассматривается и такой вариант использования моего полка? Вяло, ничуть не насторожившись, поинтересовался майор. Он помнил, сколько раз в штабе базы возвращались к его идее десанта под Кирманскую крепость, и чем все кончилось. Возможно, в этом штабе не хватало контр-адмирала Абрамова. Примечание. Речь идет о контр-адмирале Абрамове, который в начале войны был командующим Дунайской военной флотилии По его приказу в июле 1941 года как раз и был осуществлен десант на румынскую территорию, описанный в романе «Черные комиссары. Конец примечания. Как считаешь, в принципе такая операция осуществима, она имеет шанс на успех? В том смысле сумеет ли полк высадиться, захватить плацдарм и какое-то время продержаться на нем? Вполне, если только полагаться не на голые штыки морских пехотинцев при двух запасных обоймах. Тут же оживился городов, а сформировать отряд из бронекатеров, тральщиков и мониторов, да снести его зенитками, придав при этом пару звеньев штурмовиков морской авиации. Примечание: Монитор, плавучая батарея, нечто среднее между бронекатером и самоходной баржей, с мощным артиллерийским вооружением. Использовался во время прибрежных операций, а также для борьбы с береговыми батареями и для поддержки десантов. Конец примечания. Конечно, конечно, начал поддаваться магии его азарта полковник флота. Захватив несколько островов в устье Дуная, мы могли бы совершать рейды на прибрежные селения, вынуждая противника сковывать на этом участке значительные силы своего флота, да и пехоты тоже. Понятно, что длительность подобной операции всегда зависит от того, насколько жизнеспособным окажется воздушный мост, по которому будут перебрасываться пополнения, оружия и амуниции. Кстати, не мешало бы усилить отряд судов двумя-тремя субмаринами, используя их не только в качестве боевых единиц, но и для переброски грузов и эвакуации раненых. Словом, други мои походные, ты способен представить в штаб флота основательную разработку подобной операции. Хоть сейчас могу обсудить ее план с кем угодно, вплоть до командующего флотом. Ну, с командующим ты по времени, без какого-либо энтузиазма степенил его Райчев. У адмирала и без твоих планов есть над чем помозговать. Но, в общем-то, тебя, майор, ценят как специалиста по десантам, как профессионала. Но акирманские проекты твои, как и дунайские страсти, рассматривать могу только после аджалыкского десанта, после удачного аджалыкского, уточнил он. Вот тогда и вернемся...» Вот тогда и вернемся к нашему разговору, проворчал майор, понимая, что повторяется история с его акирманской затеей. Извини, придется потерпеть, сочувственно сощурился полковник флота. Впрочем, до Джалыкского десанта тоже еще нужно дожить. Нужно, значит, доживем. А что сейчас происходит в штабе флота, когда переброска к Одесским берегам Все по плану, как и предполагалось. Буквально завтра штаб флота приступает к осуществлению операции Севастопольский конвой, по условиям которой формируется специальный десантный отряд кораблей, состав которого станет известным тебе только во время выхода полка в море. Но уже сейчас могу сказать, что состав этот будет внушительным. Наконец-то я слышу хоть что-нибудь обнадеживающее, Вновь оживился майор. Причем это всего лишь первый этап крупной операции армейского и флотского командования по укреплению обороны известного тебе города. Понятно, что вместе с Севастопольским конвоем под стены известного мне города перебрасывают и мой полк. Чего я тебе из-за секретности операции тоже не сообщал, но какие силы будут при этом задействованы другие мои походные, довольно потер он руки. Какие силы армии и флота? Рачев явно пребывал в том приподнятом настроении, в каком обычно пребывает всякий службист, добросовестно выполнивший все, что ему было поручено. Для этого у полковника флота действительно были все основания. Не Недалее как два дня тому Гродов получил последние полторы сотни добровольцев. Причём моряки, хоть и слабо, но все же кое-как вооружены. Вся та секретная документация, которую Рачев обязан будет доставить в штаб Одесского оборонительного района при его же содействии в штабе флота подготовлена. Примечание: По одним сведениям, при формировании полк насчитывал 1929 десантников, по другим на судах под Одессу прибыло 1617 бойцов. Конец примечания. Проникаясь этим настроением, Гродов взбодрился. Первый, он отправил к берегу штурмовую роту лейтенанта Дроздова, подойдя к мелководью на катерах и баркасах Морские пехотинцы быстро и молчаливо оставляли плавсредства, чтобы тут же рассредоточиваться по прибрежным склонам и холмам. Угрозы не было других судов, которые и тут же укрепили бы гарнизон плацдарма. Поэтому понадобилось время, чтобы освободившиеся катера вновь наполнились живой силой и вернулись к берегу. Однако он обратил внимание, что теперь его десантники быстро и без лишней суеты оставляют палубу баржи и столь же организованно высаживаются затем на земную твердь. Он видел, как продуманно командиры отделений и взводов уводят моряков в сторону от места высадки, спасая их от возможного артиллерийского удара, и как, используя все мыслимые складки местности, бойцы первого батальона окапываются на прибрежных высотках, чтобы позволить высадиться основным силам десанта. И это его моряки которые еще несколько дней назад считали зазорным для себя зарываться в землю и вообще орудовать лопатами. Другое дело прогорланить свое братва Полундра и броситься в штыковую. Впрочем, по да к тому же под лихую рукопашную схватку тоже пока что никто не отменял. До этого дела еще дойдет». По-моему, с такими десантниками можно идти в бой, заговорил полковник флота уже после того, как операция была завершена. Всё то время, пока отрабатывались этапы переброски батальона на берег, он хранил интригующее молчание. На мой непросвещенный взгляд, кое-чему они уже обучились. Других бойцов все равно не появится, так что моя задача хотя бы этих не потерять. Во всяком случае, не всех. Что же касается деталей высадки, то о них поговорим с командирами во время вечерних штурмовых учений. Неужели ты все еще недоволен действиями своих батальонов комполка? Подбадривающийся сжал ему плечо Райчев. По-моему, береговую оборону румын эти сорви головы и изорвут на клочья. Заставлю изорвать. С мрачной воинственностью улыбнулся Гродов. "А что?" метнул на него заинтригованный взгляд полковник флота. "Этот, пожалуй, заставит